Глава 50. История и практика английской магии. Апрель конец сентября 1816 года. Друзья Странджа обрадовались, узнав, что волшебник не собирается бросать удобный дом, хороший доход и слуг и словно цыган бродить под дождём и ветром, однако мало кто из них воспринял его новое настроение с полным спокойствием.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 Моя работа на благо правительства, работа на вас, ми лорд, отнимает слишком много времени. Вполне естественно, что я не могу пренебречь ею ради интересов частной компании. Поверьте, мистер Норл, мы умеем это ценить. Однако вряд ли надо напоминать, как важна Ост-Индская компания для процветания нации. А компании крайне необходима помощь волшебника.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 Совет директоров Остинской компании считает, что опыт, полученный мистером Странжем в Испании, просто неоценим. Это лишь не раз доказывает постоянно растущую нужду Британии в волшебниках. Мистер Норрл, даже при вашей удивительной работоспособности, вы не в состоянии оказаться повсюду и заниматься всем. Да, впрочем, никто и не вправе этого от вас ожидать и требовать.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 продвигалась не чуть не быстрее, чем обучение самого мистера Стрэнджа 6 лет назад. Единственная разница состояла в том, что если Стрэнджу приходилось постоянно сталкиваться с неискренностью мистера Норрла, то его питомцам больше всего мешали угрюмость и вялость учителя. К началу июня работа над историей практики английской магии закончилась. Стренч отправил рукопись мистеру Мюрроу. Никто не удивился, когда он на следующий же день заявил Генри Пурфва Уильяму Хэдли Брайту и Тому Леви, что придётся сделать перерыв в занятиях, потому что их наставник собирается за границу. Отличный план, воскликнул сэр Уолтер, едва Стренч рассказал ему о своём намерении.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 Скоро выйдет ваша книга, и читая её, мы не сможем не думать, как нам вас не хватает. Да, конечно. Ведь останется книга. Но Рову потребуется месяцы, чтобы опровергнуть состоятельность сорока шести её глав, а к этому времени я уже давно вернусь. Куда вы едете? Нас, скорее всего, в Италию. Меня всегда притягивали страны Южной Европы.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 О, да просто передайте пожелание самого крепкого здоровья. Как сами считаете нужным, слова не важны. Только не забудьте сказать, что привет передаёт муж Рабелла. Пусть её милость знает, что муж подруги её не забыл. С превеликой охотой, ответил Сэр Уолтер. Спасибо. Вообще-то Странж полагал, что Сэр Уолтер пригласит его навестить леди Пол и поговорить с ней лично однако этого не случилось никто даже не знал живёт ли её милость в доме на Харли-стрит не так давно прошёл слух что сэр Олтер отправил жену куда-то в деревню не только Стрэнджу пришло желание отправиться за границу внезапно подобные путешествия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 Однако назвать успешной эту встречу было никак нельзя. Стрэндж, который в настоящее время чрезвычайно высоко ценил семейные узы и вообще всё то, что утратилося смертью Арабеллы, крайне отрицательно отнёсся к образу жизни Байрона. Я нашёл его милость на прелестной вилле рядом с озером. Он был не один, к компании ему составляли другой поэт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 И худшие подозрения тут же оправдались, поскольку молодой человек пригвоздил Шеклтона к месту пристальным взглядом голубых глаз и закричал. Э, это называется внимание к покупателям. Предупредительность. Он повернулся к мистеру Мьюру и обратился к нему со следующей радой: "Послушайте моего совета, сэр. Не покупайте здесь книги, здесь все лжецы и воры". Ну жецы и воры? удивлённо переспросил мистер Мюррей. Ошибаетесь, сэр. Не сомневаюсь, что мы сумеем вас переубедить. Ха! выкрикнул молодой человек и пристально взглянул на мистера Мюррея, показывая, что уже не видит в нём своего брата-покупателя. Я владелец, поспешно представился мистер Мюррей. Уверяю вас, мы никого не обираем. Поведайте мне, в чём состоит ваша претензия, и я с удовольствием исправлю всё, что только можно. Не сомневаюсь, что произошло какое-то недоразумение. Вежливый тон и любезные слова не успокоили молодого человека. Он продолжал кричать: "Вы не можете отрезать, сэр! Что это за ведение пользуется услугами бесчестного мага, этого мошенника мистера Стрэнджа?" "Мистер Мьюри,"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 И сейчас, задачано переспросил мистер Мьюри, если вы потеряли книгу, мистер, э, то я очень сожалею, но не могу представить, причём тут приказчик? Меня зовут Грин, сэр. Я не потерял книгу, она исчезла. Причём уже дважды. Мистер Грин глубоко вздохнул, показывая, как тяжело иметь дело с глупцами и слабоумными. Первую книгу я отнёс домой и положил на стол, на шкатулку, в которой храню лезвия и другие бритвенные принадлежности. Мистер Грин изобразил, как именно он это сделал. А на книгу и я положил газету, медный подсвечник и яйцо. И яйцо? переспросил мистер Мюрри. Да, крутое яйцо. Когда я вернулся, не позднее, чем через 10 минут, газета лежала в шкатулке. А книги не было, тем не менее, яйцо и подсвечник остались на своих местах. Через неделю я пришёл сюда ещё раз и купил второй экземпляр книги. Всё, как рассказывает приказчик. Опять отнёс книгу домой, положил на каменную полку рядом со словарём по практической медицине Купера. А сверху поставил чайник. Когда я начал заваривать чай, обе книги соскользнули с полки в корзину с грязным бельём. В понедельник мой слуга Джэк Бут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 А вы не могли забыть, куда положили книгу, поинтересовался мистер Шеклтон. Может быть, прачка унесла её вместе с грязным бельём? поддержал мистер Мюррей. Нет, нет! решительно запротестовал мистер Грин. А не мог кто-нибудь её позаимствовать или хотя бы переложить на другое место? предположил Шеклтон.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 кричал мистер Грин ещё более поражённый и взволнованный Да я и понятия не имею, понравилось она мне или нет, я не успел её даже открыть. После ухода беспокойного покупателя мистер Мьюри ещё немного задержался в лавке, отпуская шутливые замечания относительно корзин с грязным бельём и крутых яиц. Однако мистер Шеклтон, который в обычном состоянии, как и нормальные люди, любил шутки, Не поддержал, юр ничего. Выглядел он задумчивым, даже угрюмым и несколько раз повторил, что всё это очень странно. Спустя полчаса мистер Мьюри сидел у себя в комнате наверху и смотрел на книжный шкаф. Раздались шаги. Мистер Мьюри обернулся и увидел Шеклтона. Он снова пришёл, принёс продавец Кто? Мистер Грин. Он снова потерял книгу. Положил её в правый карман, но к тому времени, как он дошёл до Грейт-Палтон-стрит, она уже исчезла. Разумеется, я сказал ему, что Лондон кишит ворами, но вы должны согласиться. Да-да. Не дал ему договорить мистер Мьюри. Мой собственный экземпляр тоже испарился. Взгляните, Я поставил его вот сюда, между курьёзами до Израиля и Эммой Мисс Остон. Вот. Видите пустое место? Что происходит, Шеклтон? Магия, коротко но твёрдо определил продавец. Я всё обдумал и считаю, что Грин прав. И против книги, и против нас самих действует какое-то заклинание. Заклинание?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 Как человек исчез. Внутри магазина Джентльмена увидели мистера Эдвардса с разговором с Джоном Чилдермассом. При появлении Мьюрея и Шеклтона лицо мистера Эдвардса приняло виноватое выражение, однако Чилдермасс смотрел, как ни в чём не бывало. "А, мистер Мьюрей", воскликнул он. "Рад вас видеть, сэр".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 Местор Норрал богатый человек, но и его деньги не бесконечны, а я могу печатать книги быстрее, чем он будет их скупать. Нет, решительно возразил Тилдермас. Не можете. Мистер Мьюри посмотрел на мистера Эдвардса. Но Роберт, Роберт, почему вы позволяете вас запугивать? Бедный мистер Эдвардс выглядел чрезвычайно несчастным. Прошу прощения, мистер Мёр, но книги постоянно исчезали. Мне пришлось вернуть деньги 30 с лишним покупателям. Магазин терпит огромные убытки. Сейчас мистер Норл предложил купить всё, что есть в моём магазине, э, то есть речь, разумеется, идёт о книги мистера Стренжа и заплатить сходную цену, а потому я сходную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 Сейчас как раз готовится письмо, в котором всё будет изложено. И что же, вы считаете, что это меня удовлетворит? Извинительное письмо и всё в порядке? Извинительное? Насчёт извинений я сомневаюсь. Я намерен обратиться к своему адвокату. Официальным тоном заявил мистер Мьюри. Сегодня же. Разумеется. Ничего иного мы и не ожидали. Как бы то ни было, мистер Норрл вовсе не ставит себе целью вас разорить. Как только вы представите мне полный финансовый отчёт об издержках на книгу мистера Стрэнджа, я тут же выпишу чек на всю сумму. Ход оказался совершенно неожиданным. Мистер Мьюри разрывался между желанием ответить очень грубо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 Полагаю, ваше требование вполне справедливо. Я посоветуюсь с мистером Норрлом. С этими словами Чилдермас поклонился и покинул книжную лавку. Мистеру Мьюру и Шеклтону тоже не за чем было задерживаться дольше. Едва они оказались на улице, издатель взглянул на приказчика и сказал: "Отправляйтесь на Темз-стрит".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 Он сделал приказчику знак бежать за подмогой. Однако приказчик притворился глухим и остался на месте, с немалым интересом наблюдая за происходящим. Яростный восклицание его оплетипа, законченный мерзавец и гнусный мошенник, не слишком порадовали мистера Мюрра, но вскоре он неожиданно для себя понял, что эти характеристики относятся Не к нему, а к мистеру Норлу. Прошу прощения, джентльмены, прервал он негодующей реплики. Несоблаговители вы себя назвать. Молодые люди удивились, они полагали, что более известны в определённых кругах, но тем не менее представились. Оказалось, что это ученики мистера Стрэнджа, в настоящее время переживающие вынужденные каникулы Генри Пурфуа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 Мы не можем сидеть сложа руки, когда этот злодей-мошенник, это чудовище, уничтожает великое произведение мистера Странша, воскликнул Генри Пурфа. Поручите нам какое-нибудь дело, мистер Мюрри. Больше мы ни о чём не просим. И если дело это потребует пронзить мистера Норрла острым клинком, тем лучше, добавил мистер Уильям Хедли Брайт. Не может ли кто-нибудь из вас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 Две недели тому назад он был в Женеве, ответил мистер Мюрри. Сегодня утром я получил от него письмо. Возможно, он всё ещё там, а может быть, отправился дальше, в Италию. Дверь распахнулась и появился Шеклтон. Порик его блестел мириадами дождевых капель, словно он специально украсил его множеством стеклянных бусинок. Всё в порядке, сообщил вошедший. Книги на месте.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 Мистер Стрэндж, вернувшись, будет счастлив узнать, что в его отсутствие мы уничтожили лучшую в Англии библиотеку магической литературы, негромко заметил Том. А кроме того, чтобы сотворить невидимое отражение и защиту доктора Пейла, нам придётся соорудить телефон. Соорудить что? переспросил мистер Мьюри. Телефон, пояснил Уильям Хедли Брайт. Работы доктора Пейла изобилуют примерами подобных машин для осуществления магической практики. Насколько я представляю, внешне это нечто среднее между волторной и вилкой. А наверху ещё четыре металлические сферы, которые постоянно вращаются. Добавил Генри Пурфуа. Ясно. Хмуро отозвался мистер Мюррей. Строительство келифа займёт слишком много времени. твердо заключил Том Леви, тем самым поставив в рассуждениях точку. «Я предлагаю воспользоваться профилаксисом де Шеппа. Это заклинание действует быстро, и если все пройдет гладко, на время сдержит магию Норрелла. Мы как раз успеем связаться с мистером Стрэнджем». Тут дверь отворилась, и в лавку ввалился неопрятного вида тип в кожаном фартуке.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 Пришлось им растолковать, что мистер Норрл, пожилой джентльмен, вряд ли упражняется в военных искусствах, да и вообще никому ещё не доводилось видеть его со шпагой или пистолетом в руке. Трудно представить, чтобы двое мужчин в расцвете лет, причём один из них военный, могли бы не теряя достоинства, вызвать его на поединок. Хедли Брайт и Пурфур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 что он совершил правильный поступок и никогда о нём не пожалеет. В 7 прибыл Чилдермас. Он вошёл в переполненную комнату спокойно, словно в церковь. "Итак, каковы понесенные вами убытки, мистер Мюррей?" то интересовался он, потом вынул из кармана записную книжку, взял со стола мистера Мюррея перо обмокнул в чернила и приготовился писать. "Уберите блокнот", потребовал мистер Мюррей. "Мне не нужны ваши деньги". "Нежели? Осторожнее, господин издатель. Вы слишком поддаётесь влиянию этих джентльменов, а между тем некоторые из них слишком молоды и безответственны".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 Здесь он остановился и разглядывая ковёр, о чём-то задумался, словно рассуждая сам с собой. "Вот что я вам скажу", произнёс он наконец. "Вопреки свидетельства наших глаз, книга уничтожена не окончательно. Я гадал на картах и спросил у них, осталось ли что-нибудь из тиража. Так вот, один экземпляр сохранился".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 не могли смириться с её утратой. Мистеру Норрлу не удалось уладить дело даже послав к ним своих слуг с Гинеей, именно столько стоила книга и письмом, в котором объяснялись причины её исчезновения. Многие почувствовали себя ещё более оскорблёнными, а некоторые читатели немедленно обратились к своим адвокатам и возбудили против мистера Норрла Судебное разбирательство. В сентябре члены кабинета вернулись из загородных поместей, и, естественно, возмутительные действия мистера Норрла стали одной из первых тем их заседаний. "Когда мы впервые наняли мистера Норрла для употребления магической практики в наших интересах?" заявил один из министров. "Мы и не думали!"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 Столько сделавшего для блага страны, обвиняют столь в незменном преступлении. А что? возразил первый. Он сам его на себя навлёк. Загвоздка в том, заметил сэр Уолтер, что в своё оправдание он неизбежно заговорит о природе английской магии, кроме Стрэнджа компетентных в этом вопросе людей нет.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 решили, что министр внутренних дел побеседует с мистером Лассельсом наедине и передаст мистеру Норрлу крайнее недовольство премьер-министра и всего кабинета. Казалось, больше обсуждать нечего, однако министры не могли отказать себе в удовольствии посплетничить. Все слышали, каким образом лорд Портисхед отмежевался от мистера Норрла.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 Написали ему полное негодование письма. Письмам требовалось 2 недели, чтобы достичь Италии, а поскольку Стрэндж постоянно переезжал с места на место, то ещё 2 недели, чтобы найти его самого. Поначалу друзья Стрэнджа не сомневались, что тот, пылая праведным гневом, устремится в Англию, чтобы сразиться с Норрлом в судах и в печати. Однако новости, пришедшие в сентябре,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 Судя по всему, её общество доставляло мистеру Стрэнджу особое удовольствие. Нескольким друзьям одновременно пришла в голову мысль: а что если мистер Стрэндж соберётся жениться снова? Малонькая жена лучше чего либо другого сумеет излечить меланхолию, а главное отвлечь его от интереса к тёмной опасной магии. Мистер Стренч оказался не единственной неприятностью мистера Норрла. Некий джентльмен по фамилии Найт основал на Генриетта-стрит, неподалёку от Ковен-Гардена, школу волшебников. Мистер Найт не выдавал себя за волшебника-практика. Его объявление предлагало молодым джентльменам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 Ещё хуже школ оказались лавки. Многие лондонские заведения начали продавать приворотные зелья, магические зеркала и серебряные чаши, которые, как утверждались изготовители, предназначались специально для видений. Мистер Норрл на страницах Друзей английской магии всячески выступал против этой торговли.